Развенчивая миф «я слишком слабый, слабая». Как ежедневные занятия трансформировали мой мозг, тело и здоровье. Жизнь в Валентауне. Будильник прозвенел ровно в 6 утра, и как только я спустил ноги с постели, то начал внутренне готовиться к тому, что наверняка меня ожидало — к унижениям, оскорблениям и негативу. «Мне напомнят, моя жизнь ничего не значит, я не заслуживаю даже кислорода, которым дышу». «Ну вот опять», — тяжело вздохнул я. Одно и то же, снова и снова. Помните фильм «День сурка»? Вот на что была похожа моя жизнь, по крайней мере, тогда. В фильме циничный синоптик по имени Фил, его играл Билл Мюррей, застрял во временной ловушке. В одном и том же дне жизни в небольшом городке под названием Панксатоне. Он был очень напряжен и не мог ясно мыслить. Он был грубым, импульсивным, не умел справляться с эмоциями. Сначала Филу казалось, что у него нет выхода, и он не может изменить сложившиеся обстоятельства. Тогда я чувствовал, что застрял точно так же. Я был точно так же скептически настроен. После школы я пытался поступить в колледж, но из этого ничего не вышло. Поэтому я сделал то, что тогда делали все жители Алентауна. Устроился на работу на пенсильванский сталелитейный завод в соседнем городе Бетлихем. Да, как песня Билли Джоэла, это и есть Вифлеем. Работа на сталелитейном заводе стала моим образом жизни. Там работал мой отец, мои дяди, двоюродные братья и вообще все известные мне мужчины. И это была хорошая, достойная жизнь. Чего я не мог предположить, так это насколько жестокими могут быть люди». Теперь я понимал, в каком стрессовом состоянии приходилось жить моему отцу. На заводе было полно прекрасных людей, татуированных бугаев, седых пожилых мужчин и обожавших свои семьи других мужчин и женщин. Но там было полно и самого что ни на есть сброда, уличных хулиганов, официально признанных психов и был один из самых больших отморозков, которых я видел в своей жизни. Не будет преувеличением сказать, что этот парень был похож на только что освободившегося заключенного. Он постоянно срывал свою боль и злости на окружающих, особенно на мне. Он определенно напоминал преступника из фильма «Побег из Шоушенко». Никогда не забуду свой первый рабочий день. Я был для этого парня свежей кровью, и он не применил в полной мере ею насладиться. Хотя я вырос в самом опасном районе Алентауна и думал, что видел уже все, ни с чем нельзя сравнить тот ужас, который я испытал по вине этой личности. Я подумал. «Боже, школа просто рай по сравнению с этим адом!» Но в конце концов я ему ответил, и он больше ко мне не лез. Итак, я привык к своей заводской жизни, и все ненадолго наладилось. Вскоре я встретил симпатичную девушку из города Катасокова недалеко от Алентауна. Она была ростом всего 152 см, и ее звали Лин. Мы начали встречаться и полюбили друг друга. Вы можете представить, что произошло дальше. Мы поженились, родили пару детей и зажили благополучной семейной жизнью. Лин и дети были светлым пятном в моей жизни, самым большим благословением. Поддержка и любовь моей семьи раскрыли мое сердце мечтам. У меня вдруг развилось увлечение фокусами. Я познакомился с владельцем магазина для фокусников, который согласился научить меня нескольким трюкам. Я был просто сражен, как ему удавалось обманывать зрение и создавать всякого рода иллюзии. «Все», — подумал я, — «стану фокусником и буду развлекать публику по всей стране». Но вопрос был в том, как? Я ведь работал на сталелитейном заводе. День за днем я сидел в машине на парковке у завода и наблюдал за очередью из рабочих на пропускном пункте. Когда я выбрался из своего дня сурка и избавился от проблем со зверюгой из Шоушенка, почувствовал себя героем другого фильма, Джо Бэнксом, недовольным жизнью фабричным рабочим из фильма «Джо против вулкана». Этот пассивный по жизни ипохондрик, его играл Том Хэнкс, жаждал приключений. Жизнь, наполненная смыслом и целями, вот о чем он больше всего мечтал, хотя и считал, что слишком болен ему никогда не выбраться из своего болота. И лишь после того, как у него по ошибке диагностировали воображаемое заболевание «мозговое облако», он нашел в себе мужество вырваться из своего бессмысленного существования. «Хватит ли и у меня мужества, чтобы изменить свою жизнь?» – задумался я. «Или это все и есть максимум, на что я способен?» «Может быть, жизнь имитирует искусство, а может, наоборот. Я не знаю. Со мной произошло то же, что и с героем фильма». Сложности, с которыми я неожиданно столкнулся и страх за здоровье, заставили изменить свою жизнь. Они закрывают все заводы. Сначала я получил травму колена, когда играл с коллегами в американский футбол, а в довершение меня сократили на работе. Теперь я ковылял на костылях, получал пособие по безработице, у меня был маленький ребенок и еще один на подходе, жена была на девятом месяце. Но не только нас выбросили на обочину при сокращении штатов, тогда сократили полгорода. Прямо как пел Билли Джоэлл в легендарной песне Allentown. Как же свести концы с концами? Мои фокусы денег не приносят, по крайней мере, пока. И тогда до меня дошло. Я сделаю то, что сделал бы в такой ситуации любой уважающий себя муж. Я займусь распространением косметической продукции Avon вместо своей жены. И вот я стал ходить по домам и продавать косметику. «Вы можете себе представить, какое странное впечатление я производил на всех этих ничего не подозревающих женщин Пенсильвании?» Они выглядывали в окно, и перед их взором представал Бугай, экс с сумкой косметики и кремов. «Позвольте представиться», — говорил я, глупо улыбаясь, и вручал им рекламный буклет со своим именем. «Я ваш представитель эйван Они смотрели на мою бумажку и оглядывали меня с ног до головы. Я доставал колоду карт показывал им один или два карточных фокуса, а затем они либо захлопывали дверь перед моим носом, либо жалели меня и проникались моими фокусами. Мои продажи резко пошли вверх. Я стал одним из самых успешных продавцов Avon в своем регионе. Без шуток. Представители Avon заплатили мне, чтобы я выступил на корпоративе и поделился своей историей с сотнями женщин. Если подумать, это было что-то невероятное. Вспомните, каким робким я был в подростковом возрасте. Как моя застенчивость мешала во время работы на заводе. Фокусы меня излечили. Впечатление, которое я производил на людей карточными трюками, внушило мне уверенность в себе, и неожиданно для самого себя я смог смотреть людям в глаза и даже нормально поддерживать беседу. Конечно, мне приходилось в то время говорить совсем не то, что вызывало бы у меня большое воодушевление. «Сейчас у нас проходит акция на лосьоны для тела. Купите один и получите второй бесплатно», — говорил я женщинам. «У нас есть еще багровый, розовый и цвета фуксии. И мое любимое. Мне кажется, сейчас у нас на это как раз скидка». Но произносить эти реплики было все же приятнее, чем мой привычный ответ на заводе. «Отвали, чувак!» Месяцы растянулись на годы, и передо мной открылись новые горизонты. Как обычно бывает в фильмах, помните «Джо против вулкана», меня ждал крутой поворот и еще большие неожиданности. Подобно Джо Бэнксу, мне предстояло справиться со своим мозговым облаком. Но мы унаследовали беспокойные времена. Из-за болей в груди я оказался в отделении экстренной помощи больницы. «Боюсь, что у меня для вас неприятные новости, мистер Кэрол», сказал мой кардиолог. Только этого не хватало. У вас аритмия, а стресс усугубляет ситуацию. Вам нужно изменить свою жизнь, и сделать это надо прямо сейчас. «Снова изменения?» – подумал я. «Жизнь когда-нибудь вообще устаканится?» «У вас кардиомиопатия», – объяснил врач. «Это заболевание сердечной мышцы, когда сердцу тяжелее качать кровь по телу, хотя из свидетельства о рождении следует, что вам 43 года, у вас пульс человека 93 лет. А еще доктор сказал, что мое сердце увеличено». Звучало это неплохо, ведь все хотят быть обладателями большого сердца, правда? Но я заметил серьезное выражение на лице врача. Это называется кардиомегалия, и это не болезнь, а скорее признак других заболеваний, пояснил он. В вашем случае это из-за стресса. Значит, сочетание таких факторов, как генетическая предрасположенность, стресс и неспособность с ним справляться, дали о себе знать. Мой ум был затуманен страхом и негативными мыслями, и все это убивало мое тело. Мне было сложно принять эти плохие новости, но я сумел увидеть во всем этом положительную сторону. Проблемы со здоровьем стали тревожным звонком, заставившим меня радикально преобразовать свою жизнь. а об этом я давно мечтал. при поддержке лин детей и нескольких доверенных врачей я изменил свою жизнь к лучшему.чось все с тела. Я был полон решимости каждый день заниматься на велотренажере и отказаться от вредной пищи. А ее очень много в регионе, где я живу, в окрестностях Филадельфии. Вы когда-нибудь пробовали настоящий филадельфийский чизстейк? А как вам наша пицца или попкорн со свиным жиром? И после этого еще надо съесть коробку шоколадных пончиков. Живя в штате, который является храмом фастфуда, вызывающего привыкание, мне удалось от этой пищи отказаться. Мой новый рацион состоял из курицы-гриль или салата, или чего угодного не вредного для сердца. Затем я сконцентрировался на своем разуме. Поскольку занятие на велотренажере примерно такое же скучное занятие, как просмотр гольфа по телевизору или оформление налоговых деклараций, я начал развлекать себя игральными картами. Энергично крутя педали, я запоминал порядок карт в колоде. Вскоре я перешел к более сложным умственным упражнениям, например, старался запомнить случайные факты и числа или блоки информации, например, периодическую систему химических элементов. Все что угодно, лишь бы занять свой мозг. Наконец, я предпринял несколько шагов, чтобы избавиться от стресса и негативных мыслей. Чтобы усовершенствовать мозг, а в результате и всю свою жизнь, необходимо изменить свое мышление. Позитивное мышление и оптимистичный взгляд на мир – приносят здоровье и благополучие, а негативное мышление блокирует творческие способности и интуицию. В результате всего нескольких месяцев физической нагрузки, упражнений для ума и работы по преодолению стресса, мои умственные способности и уровень энергии начали быстро расти. Важно, что я давал нагрузку уму во время физических упражнений. Это один из самых больших секретов молниеносного увеличения объема памяти и результаты вас поразят. Вот что происходит при совмещении физической нагрузки с тренировкой ума. Когда мы снабжаем мозг информацией во время физической активности, то улучшается кровоснабжение мозга и повышается уровень оксида азота в крови. Наше тело производит это вещество, расслабляющее гладкие мышцы кровеносных сосудов, при этом они расширяются и кровь легче по ним циркулирует. Тело повышено снабжается питательными веществами и кислородом, мы лучше себя чувствуем и нам лучше думается. В результате исследований выяснилось, что ежедневные физические упражнения повышают антиоксидантную активность и снижают скорость распада оксида азота под действием свободных радикалов. Вот еще два преимущества моего двойного подхода к тренировкам. Мы ощущаем прилив энергии, мы способны выполнять более сложные умственные задачи. Вскоре я мог запоминать в день по 100 цифр после запятой в числе пи. Могло показаться, что это было бесполезной информацией, но благодаря такой нагрузке мой мозг стал лучше функционировать, развился и стал сильнее, объем моих знаний удвоился и утроился. Надеюсь, что моя история успела вас немного заинтересовать, хотя, возможно, вы посчитали ее странной. Если вы еще думаете, что мой план магии памяти не может вам помочь, то подождите, пока не прослушаете следующую историю из моей жизни. Думаю, она изменит ваше мнение. Хорошего человека трудно победить. Десять лет прошли быстро, и я стал другим человеком. Я поклялся больше не прикасаться к филадельфийским чизстейкам и ни разу не сорвался. Ну ладно, пару раз было. Когда мне исполнилось 59 лет и нужно было обновить медицинскую страховку, я отправился к врачу. Изучая мою карту, он охал и качал головой, а потом, тяжело вздохнув, сообщил. «К сожалению, вряд ли у вас получится оформить страховку, потому что у вас кардиомиопатия», я сказал себе. «Думаю, у меня ее уже нет». «Можно мне все равно пройти обследование», — настоял я. «Чувствую себя очень хорошо. Уверен, многое изменилось». «Выглядите вы действительно отлично», — сказал доктор. «Но ваша история болезни... Ох...» Он посмотрел на меня, как на ненормального, но все же уступил. Начались обследования, анализы и тесты. После этого врач уселся в свое кресло и ахнул. «Вы не обманывали?» — сказал он. «Все в порядке?» — спросил я. «Все намного лучше, чем просто в порядке?» — сказал он. «Расскажите мне, что вы такое собой сделали? Вы выглядите моложе, чем выглядели 10 лет назад, и ваше сердце так же». Я все ему рассказал провел велотренажер, про свой уровень энергии и особенно про диету. Передавая мою кардиограмму, он на мгновение остановился и сказал, «Я впервые вижу обратное развитие синдрома увеличенного сердца». «Да ладно!» – воскликнул я. «Значит, я был прав, что за 10 лет стал другим человеком». Доктор посмотрел мне в глаза и сказал, «Ваше сердце такое же здоровое, как и у меня». Я уже чувствовал себя энергичным и бодрым, но решил еще немного поднять планку и после визита к врачу добавил к ежедневным упражнениям силовые тренировки и приступил к заучиванию более сложной информации. Я открыл интернет-сайты МТИ, Стэнфорда и клиники Мэйо, некоммерческой организации, одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, основной работодатель и градообразующее предприятие американского города Рочестер, и стал читать все о мозге. Потом связался с некоторыми ведущими американскими экспертами по работе мозга, а это Роберт Аджемиан из Института исследования мозга МакГоверна МТИ, Джеймс Харт, доктор физики и психологии из Института биокибернетики, и Дэниел Аман, психиатр, преподаватель и автор девяти бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс. Я и сам был в этом убежден, а мой врач подтвердил, я полностью себя изменил. И все это благодаря тому, что позже будет названо когментальным интеллектом комплексной программе по совершенствованию ума, тела и эмоциональной жизни. По мере работы по укреплению ума мною было уделено большое внимание связи по линии ум-тело-эмоции. Я обнаружил способ усовершенствовать целый организм, избавиться от влияния стресса и больше нагружать тело. Активная тренировка давала моему уму подзарядку и стимулировала выброс эндорфинов, химических веществ, которые оказывают опиатоподобный эффект на наш мозг в результате снижается уровень стресса, повышается ясность мыслей и оздоравливается тело. Я не только справился с мозговым облаком, то есть со своими эмоциональными и физиологическими трудностями, а превратился в человека, которого некоторые называют настоящим феноменом. Ничего не могу поделать, снова вспоминается фильм 90-х годов с таким названием. К настоящему моменту я провел больше 5000 шоу в качестве менталиста, фокусника и мотивационного оратора я поднимался на сцену и знакомился со столькими интересными людьми, от известных актеров и музыкантов, как Том Хэнкс и Стивен Тайлер, до легендарных спортсменов, как Шакил О'Нил. Исполнились казавшиеся мне несбыточными мечты. Я очень доволен, что моя программа «Крепче ум. Лучше жизнь» находит отклик у всех, начиная от звезд Голливуда, профессиональных спортсменов, профессоров ведущих университетов и заканчивая обычными людьми. За эти годы я понял, Избавляясь от стресса и негативного мышления, давая нагрузку мышцам и сердцу путем тренировок, можно чувствовать себя намного лучше. А после активной тренировки получает подзарядку и ум. Вот ключ к долгосрочным изменениям. Нужно развивать весь организм целиком. Нельзя умолять роль взаимосвязи по линии ум-тело-эмоции. Работая над своим здоровьем, мы должны тренировать и тело, и ум. После того, как мы познакомились с тремя истинами из предыдущей главы и больше узнали о моей жизни, я хочу, чтобы вы поставили перед собой три задачи. Задача номер один. Определите, какие шаги вы можете предпринять, чтобы стать лучше. Если у меня получилось, то получится и у вас. В начале жизни мне приходилось трудно, многое было против меня. Я плохо учился, с трудом уживался в школе, Меня дразнили, и мне приходилось работать на сталелитейном заводе. Фокусы вот что подарило мне ощущение себя. Потом уверенность в себе помогла мне обрести продажи косметики Avon. Но по-настоящему мой мозг начал развиваться только в 49 лет, после того, как я заболел. Задача номер два. Для начала составьте план и придумайте, что вас будет мотивировать. У вас будет много возможностей, чтобы сделать это, пока вы слушаете книгу. Не волнуйтесь, я вам помогу. Составление персонального плана по развитию мозга, тела и эмоциональной жизни начинается с постановки ряда целей. Мы поговорим об этом в главе 6. Для начала, для настройки на постановку целей, вы можете воспользоваться следующими рекомендациями. Кстати, каждый из них поддерживается моими друзьями из медицинской школы Гарвардского университета. Определитесь с тем, что бы вы хотели изменить. Например, когда я узнал, что у меня проблемы с сердцем, то захотел заняться спортом, изменить питание, избавиться от стресса. У нас больше шансов добиться успеха, если нас мотивирует цель, и мы чувствуем, что можем достичь ее прямо сейчас. Выберите, что вы хотите изменить в первую очередь. У меня это был сидячий образ жизни. Моей первой целью стали ежедневные тренировки на велотренажере. Поэтому я рекомендую, выберите что-то наверняка исполнимое. Если вы хотите правильно питаться, как и я, то скорректируйте свой рацион. Медики из Гарварда рекомендуют сконцентрироваться на принятии только одного решения за раз. Когда одно изменение удачно впишется в вашу жизнь, можно переходить к следующему. Придерживайтесь своей цели. Устно или письменно пообещайте не отклоняться от цели самому себе и одному-двум людям, которые вас поддерживают и которых вы не хотите подвести. Вашему мужу или жене, детям, учителю, доктору, начальнику или другу. Это поможет вам не сдаться в трудный момент. Конкретно опишите, что вы решили изменить и почему это для вас важно. Если это только первый шаг на пути к более масштабным изменениям, то скажите и об этом. Я обязуюсь следить за своим здоровьем, для этого я буду два раза в неделю ходить на прогулку, во время которой буду практиковать осознанность, это поможет мне достичь еще одной цели, выделять полчаса каждый день на физические тренировки. И хочу делать это, потому что при подавлении стресса я лучше сплю, мое настроение улучшается и у меня больше терпения в общении с семьей и друзьями. Будьте активны и разработайте стратегию для преодоления препятствий. Уже один этот шаг может обеспечить успех. Подумайте, с какими трудностями вы можете столкнуться и спланируйте, как преодолеть эти препятствия. У вас мало свободного времени? Я встаю на 20 минут раньше, тренируюсь и совершаю десятиминутную прогулку перед обедом. У вас нет здоровой еды? Придумайте 10 здоровых блюд, которые вам нравятся, и внесите их ингредиенты в список необходимых покупок. Придумайте для себя небольшое вознаграждение. Вспомните, как я мотивировал школьников на выступлении. Послушайте в главе второй. Что вас порадует после выполнения задачи? Например, если вы неделю придерживались своего плана, то можете потратить деньги, которые сэкономили на сигаретах, когда бросили курить, на шикарную баню. Или купите хорошее приложение для телефона. Задача номер три. Победите негатив. Как победить негативные мысли? Подумайте о чем-нибудь другом, о чем-то, что требует концентрации. Физически уничтожьте ваши негативные мысли. Запишите их на бумаге и сожгите или выбросите. Выпейте чашку чая. Думайте о хорошем. Окружение из позитивно настроенных людей очень важно. Избегайте людей с негативным мышлением. Не нужно недооценивать силу позитивного мышления. Перенастройте свой мозг на радость, подумав о трёх вещах, за которые вы благодарны. Последовательно делайте так в течение 21 дня подряд. Давайте переведем наш ум на другой уровень. Стресс и негативное мышление приводят к серьезным последствиям. Однако мы можем вырваться из их плена и предпринять несколько первых шагов к изменениям. Всё начинается в нашем уме. Мы должны развенчать два мифа: что нам не хватает ума и мы слишком слабые. Третий миф «слишком поздно, я слишком стар» тоже деструктивен.